Глава восьмая. Под замком. Артур Кленом стоял на улице, поджидая прохожего, чтобы узнать, что это за здание. Он пропустил несколько человек, лица которых не внушали ему доверия, и все еще стоял на улице, когда какой-то старик прошел мимо него и свернул ворота. Он часто спотыкался и плелся так тихо, с таким рассеянным видом, что шумные лондонские улицы вряд ли были вполне безопасным местом для его прогулок. Одет он был грязно и бедно, в потертом, когда-то синем, долгополом сюртуке, застегнутом наглухо, с бархатным воротником, от которого, впрочем, оставалась лишь бледная тень. Красная подкладка этой тени воротника высовывалась наружу, сливаясь на затылке с клочьями седых волос и порыжевшим галстуком с пряжкой, едва прикрытыми шляпой. На нем была грязнейшая, потертая шляпа с изломанной тульей и помятыми полями. Из-под нее болтались концы носового платка, которым была повязана голова старика. Брюки его были так широкие и длины, а ноги так велики и неуклюжи, что он переступал, как слон. Под мышкой он держал старый футляр с каким-то духовым инструментом и в той же руке пакетик из серой бумаги с нюхательным табаком, которым он услаждал свой бедный, старый, сизый нос в ту минуту, когда Артур кленом взглянул на него. К этому старику он решил обратиться и тронул его за плечо старик остановился и оглянулся с выражением человека мысли которого далеко и к тому же тугова на ухо скажите пожалуйста сэр сказал артур повторяя свой вопрос что это за место а это место отвечал старик остановив руку с понюшкой табаку на полдороги к носу это маршалси сэр долговая тюрьма «Сэр», — отвечал старик с таким видом, как будто об этом и спрашивать не стоило, — «долговая тюрьма». Он повернулся и пошел дальше. «Простите», — сказал Артур, останавливая его, — «но мне хотелось бы, если позволите, предложить вам еще один вопрос». «Всякий может сюда войти». «Всякий может сюда войти», — подтвердил старик с ударением и прибавил в виде объяснения. «Но не всякий может отсюда выйти». «Извините, я вас задержу еще на минутку. Вы хорошо знакомы с этим местом?» «Сэр», — отвечал старик, стиснув в руке пакет с табаком и взглянув на Кленома, как будто этот вопрос был неприятен для него. «Хорошо». «Простите мою назойливость, но я спрашиваю не из пустого любопытства, а с хорошей целью. Случалось ли вам слышать здесь фамилию Дорит? «Моя фамилия Дорит, сэр», — объявил старик совершенно неожиданно. Артур поклонился. «Позвольте мне сказать вам несколько слов. Я был совершенно неподготовлен к вашему ответу и надеюсь, что это обстоятельство послужит извинением моей смелости. Я недавно вернулся в Англию после продолжительной отлучки. Я встретил у моей матери, миссис Кленом, девушку, занимавшуюся шитьем, которую называли «Крошка Дорит». «Я заинтересовался ею и желал бы узнать о ней подробнее. Я видел за минуту до того, как обратился к вам, что она прошла в эти ворота». Старик пристально посмотрел на него. «Вы моряк, сэр?» — спросил он. По-видимому, он был несколько разочарован, когда его собеседник покачал головой. «Нет, не моряк. Я предположил это по вашему загорелому лицу». «Вы серьезно говорите?» «Совершенно серьезно, и убедительно прошу вас верить этому». «Я очень мало знаю мир, сэр», — продолжал старик слабым, дрожащим голосом. «Я прохожу по нему, как тень по солнечным часам. Недостойно человека обманывать меня, это было бы слишком легкое дело и слишком ничтожное». Нечем было бы и похвастаться. Девушка, о которой вы говорите, дочь моего брата. Мой брат Вильям Доретт, я Фредерик. Вы говорите, что видели ее у вашей матери. Я знаю, что ваша мать покровительствует ей. Заинтересовались ею и желали бы знать, что она тут делает. Пойдемте, посмотрите. Он пошел дальше, а Артур последовал за ним. «Мой брат», — сказал старик, остановившись на лестнице и медленно поворачивая голову, «провел здесь несколько лет, и мы скрываем от него наши дела за стенами черемы по причинам, о которых я не стану сейчас распространяться. Будьте добры и не говорите ему ничего такого, о чем мы не говорим». «Вот». Пойдемте, посмотрите». Артур последовал за ним по узкому коридору, в конце которого оказалась крепкая дверь, отворявшаяся изнутри. Они вошли в привратницкую или старушку, а затем через другую дверь с решеткой во внутренний двор. Когда они проходили мимо тюремщика, старик медленно, неуклюже повернулся к нему, как бы представляя своего спутника. Тюремщик кивнул головой, и спутник прошел за стариком беспрепятственно. Ночь была темная, лампа на дворе и свечи, мелькавшие в окнах за старыми занавесками, не делали ее светлее. Большая часть арестантов была внутри, лишь немногие оставались на дворе. Старик свернул направо и, войдя в третью или четвертую дверь, стал подниматься по лестнице. — Здесь темновато, сэр, — сказал он. — Найдите смело, вы ни на что не наткнетесь. Он на минуту остановился перед дверью во втором этаже. Как только он отворил ее, посетитель увидел крошку Дорит, и для него сразу стало ясно, почему она всегда старалась обедать наедине. Она принесла свой обед домой и разогревала его в камине для отца, который в поношенном сером халате и черной шапочке сидел за столом в ожидании ужина. Перед ним на чистой скатерти лежали ножик, вилка и ложка, Салонка, перечница, стакан и оловянная кружка с пивом. Была тут и скляночка с каенским перцем и немного пикулей на блюдечке. Она вздрогнула, густо покраснела, потом побледнела. Посетитель, скорее взглядом, чем легким движением руки, старался дать ей понять, что она может успокоиться и положиться на него. — Этот господин, — сказал дядя, — мистер Кляном, сын Дрогами встретился со мной на улице. Ему хотелось засвидетельствовать тебе свое почтение, но он не решался войти. Это мой брат Вильям, сэр. — Надеюсь, — сказал Артур, не зная, с чего ему начать, — что мое уважение к вашей дочери может объяснить и оправдать мое желание познакомиться с вами, сэр. Мистер Кленом, — Мистер Кленном, сказал старик, вставая и приподымая шапочку над головой. — Вы оказываете мне честь. «Милости просим, сэр», — он низко поклонился. «Фредерик, дай стол. Прошу садиться, мистер Кляном. Он снова надел шапочку и сел. Оттенок благосклонности и покровительства сквозил в его манерах. С такими же церемониями принимал он своих товарищей по заключению. «Добро пожаловать в маршалсе, сэр. Я приветствовал многих джентльменов в этих стенах. Быть может, вам известно...» «Моя дочь Эми могла случайно упомянуть об этом, что я отец маршалси». «Я... да, я слыхал», — отвечал Артур, пораженный этим заявлением. «Вы знаете, конечно, что моя дочь Эми родилась здесь. Добрая девочка, сэр, милая девочка, мое утешение и опора. Эми, милочка, подай тарелку. Мистер Артур извинит простоту наших нравов, вынужденной стесненными обстоятельствами». «Быть может, сэр, вы сделаете мне часть?» «Благодарю вас», — отвечал Артур. «Я совершенно сыт». Он был поражен манерами старика и его уверенностью, что дочь не скрывала их семейной истории. Она налила ему стакан, пододвинула ближе к отцу предметы, стоявшие на столе, и села рядом с ним. Очевидно, по установившемуся у них обычаю, она отрезала кусок хлеба для себя и иногда прикасалась губами к стакану. Но Артур заметил, что она была расстроена и ничего не ела. Ее взгляд, остановившийся на отце с выражением удивления и гордости и в то же время стыда за него, глубоко проник ему в сердце. Отец маршался относился к своему брату с благодушием снисходительного человека. Простоватый, малый, пороха не выдумает. — Фредерик, — сказал он, — ты сегодня ужинаешь у себя с Фанни, я знаю. Куда же девалась Фанни, Фредерик? «Она гуляет с типом». «Тип, как вам может быть известно, мой сын, мистер Кленом. Он порядочный дикарь, и пристроить его было трудновато, но и знакомство его с миром...» Он слегка вздохнул, пожал плечами и обвел глазами комнату. «Совершилось при условиях довольно плачевных». «Вы в первый раз здесь, сэр?» «В первый раз. Да я, по всей вероятности, знал бы о вашем поступлении». Весьма редко случается, чтобы поступающий сюда маломальский порядочный человек не был мне представлен». «Случалось, что моему брату представлялось до сорока пятидесяти человек в день», сказал Фредерик, и слабый луч гордости осветил его лицо. «Да», — подтвердил отец маршалси, — «случалось и больше. По воскресеньям в конце судебной сессии бывает настоящий леве Настоящее, Леви. Примечание, Леви. Утренний прием в спальне французских королей. Конец примечания. Эми, милочка, сегодня я целый день старался припомнить фамилию джентльмена из Камбервелла, которого познакомил со мной на Рождестве тот любезный торговец углем, что провел здесь шесть месяцев. Помнишь? Я не помню его фамилии, батюшка. Фредерик, может быть, ты помнишь? Фредерик вряд ли даже слышал фамилию. Без всякого сомнения, Фредерику менее чем кому-либо на свете можно было предлагать подобный вопрос с надеждой получить ответ. «Я говорю о том джентльмене», — продолжал его брат, который так деликатно совершил прекрасный поступок. «Ха! Хе! Решительно не могу припомнить фамилию!» — Мистер Кляном, так как я случайно упомянула о прекрасном и деликатном поступке, то, может быть, вам интересно будет узнать, в чем он состоял? — Очень интересно, — сказал Артур, отводя взгляд от бледного личика, на котором снова мелькнуло тревожное выражение. Этот поступок настолько великодушный свидетельствует о таких прекрасных чувствах, что я считаю долгом упоминать о нем при каждом удобном случае, не обращая внимания на личные чувства. Э, да э, к чему скрывать этот факт? Надо вам сказать, мистер Кленном, что здешние посетители считают иногда своим долгом предложить мне небольшое приношение как отцу этого места. Видеть, как она дотронулась до его руки, точно желая остановить его, как она отвернула свое боязливое робкое личико, было грустное-грустное зрелище. «Это делается», — продолжал он тихим ласковым тоном, волнуясь и по временам откашливаясь. «Это делается э... <кхм> в различной форме, обыкновенно Ха! в форме денег» и я должен сознаться, приношение <къем>, почти всегда принимается. Джентльмен, о котором я говорю, был представлен мне, мистер Кленом, в выражениях самых лестных для моих чувств, и держал себя не только весьма учтиво, но и <къем> с большим тактом. Все это время он беспокойно скреб тарелку вилкой и ножом, хотя на ней уже ничего не оставалось. Из этих слов можно было заключить, что у него был сад, хотя он очень осторожно говорил об этом, зная, что сады <как> недоступны для меня. Но это выяснилось, когда я любовался прекрасным кустом Герани, который он принес с собой из своей теплицы. Когда я восхищался роскошными красками цветка, он указал мне приклеенный к горшку билетик с надписью ⁇ Для отца Маршалси ⁇ и предложил мне растение в подарок. Но это было... <кхм>, не все. Прощаясь, он попросил меня снять с горшка билетик через полчаса. И я <кхм>, так и сделал. И нашел под ним... Э <кхм>, две генеи. Уверяю вас, мистер Кленном, я получал <кхм>, приношение различного достоинства и в различной форме и они всегда хм, принимались. Но ни одно из них не доставило мне такого удовольствия, как это... Э, хм, это приношение. Артур собирался ответить на эти слова, когда зазвенел звонок, и чьи-то шаги послышались за дверью. Хорошенькая девушка гораздо красивее и пышнее крошки Дорит, хотя моложе с виду. Остановилась в дверях, увидев незнакомца. Остановился и молодой человек, следовавший за ней. «Мистер Кляном, Фанни, моя старшая дочь и сын». «Мистер Кляном. Звонок извещает посетителей, что пора уходить. Вот они и пришли проститься. Но времени еще довольно. Времени еще довольно. «Девочки, мистер Кляном извинит, если вы займетесь домашними делами. Он знает, конечно, что у меня только одна комната». Я только хотела взять от Эми мое чистое платье, папа, – отвечала Фанни. А я свой костюм, – сказал тип. Эми достала из комода два узелка и передала их брату и сестре. Кленом слышал, как Фанни спросила шепотом: «Ты починила и вычистила?» На что Эми ответила: «Да». Он встал и окинул взглядом комнату. Голые стены были выкрашены в зеленый цвет, очевидно, неискусной рукой и скудно украшены плохими картинками. На окне была занавеска, на полу ковер. Были тут и полки, вешалки и тому подобные предметы, собиравшиеся в течение многих лет. Комната была тесная, маленькая, скудно меблированная, камин дымил, но постоянной заботой и труды сделали ее чистой и даже в своем роде уютной. Между тем звонок звонил, не переставая, и дядя торопился уходить. «Идём, Идем, идем, — сказал он, забрав под мышку свой потертый футляр с кларнетом. «Запирают, дитя, запирают!» Фанни простилась с отцом и выпорхнула из комнаты. Тип уже спускался с лестницы. «Ну, мистер Кляном, сказал дядя, оглянувшись на ходу. «Запирают, сэр, запирают!» Мистеру Кленному надо было еще сделать два дела. Во-первых, вручить свое приношение отцу маршалси, не оскорбив его дочери. Во-вторых, объяснить ей хотя бы в двух словах, как он попал сюда. «Позвольте мне», — сказал отец, — «проводить вас по лестнице». Кружка Дурит вышла из комнаты вслед за остальными, так что они оставались одни. «Ни в коем случае», — ответил посетитель торопливо. «Позвольте мне». «Клинк, Клин, клинк». клинк. «Мистер Гленнам», — сказал отец, — «я глубоко-глубоко». Но посетитель стиснул его руку, чтобы заглушить звон монет, и поспешил на лестницу. Он не заметил крошки Дорет ни на лестнице, ни на дворе. Двое-трое запоздалых посетителей спешили к воротам. Следуя за ними, в дверях первого от ворот дома он увидел ее. Он поспешил к ней. «Простите», — сказал он что я обращаюсь к вам здесь, простите, что я пришел сюда. Я следил за вами сегодня вечером. Я делал это, желая оказать какую-нибудь услугу вам и вашему семейству. Вы знаете, какие отношения существуют между мной и моей матерью, и легко поймете, почему я не старался познакомиться с вами поближе в ее доме. Я боялся возбудить ее подозрительность или раздражение и повредить вам в ее мнении». Все, что я видел здесь, в этот короткий промежуток времени, усилило мое сердечное желание стать вашим другом. Я был бы вознагражден за многие разочарования, если бы мог рассчитывать на ваше доверие». В первую минуту она была испугана, но, по-видимому, ободрилась по мере того, как он говорил. «Вы очень добры, сэр. Вы очень внимательны ко мне. но, Но лучше бы вы не следили за мной». Он понял ее волнение, вызванное воспоминанием об отце, он оценил его и ничего не сказал. «Миссис Кляном оказала мне большую услугу. Я не знаю, что бы мы стали делать, если бы не работа, которую она дает мне. С моей стороны было бы неблагодарностью таиться от нее. Я не могу сказать ничего больше, сэр. Я уверена, что вы хотите нам добра. Благодарю, благодарю вас». «Позвольте мне предложить вам еще один вопрос». «Давно ли вы знакомы с моей матерью?» «Два года, сэр». Звонок перестал звонить. «Каким образом вы познакомились с нею? Она прислала за вами сюда?» «Нет. Она даже не знает, что я живу здесь. У нас есть друг, у папы и у меня бедный человек, рабочий, но лучший из друзей. Я написала объявление, что ищу работы, шитья» и указала его адрес, а он распространял это объявление где только мог, и таким образом миссис Кленнам узнала обо мне и послала за мной. «Сейчас запрут ворота, сэр!» Он был так тронут и взволнован состраданием к ней и глубоким интересом к ее рассказу, что не мог решиться уйти. Но тишина, наступившая в тюрьме, показывала, что пора уходить. И сказав несколько ласковых слов на прощание, он пошел к воротам. Меж тем, как она поспешила назад к отцу. Но он задержался слишком долго. Ворота были уже заперты, привратницкая тоже. Он попробовал стучать, но тщетно, и пришел уже к неприятному убеждению, что ему придется провести здесь всю ночь, когда кто-то окликнул его. «Попались, а?» — сказал чей-то голос. «Теперь не попадете домой до утра». «О, это вы, мистер Кленом. Это был Тип. Они остановились и глядели друг на друга под дождем, который начинал накрапывать. «Да, и вы тоже заперты», — сказал Артур. «Я это знаю», — саркастически ответил тип. «Верно, только я заперт не так, как вы. Я тут оседлый житель. Но моя сестра решила, что командир не должен знать об этом. Почему?» — не понимаю. «Можно тут где-нибудь приютиться?» — спросил Артур. «Что бы мне предпринять?» «Вступайте к Эмме, она вас устроит», — сказал тип, по обыкновению сваливая заботу на нее. «Я скорее буду бродить здесь всю ночь, чем доставлять ей такое беспокойство. Вам незачем ходить здесь, если вы согласны заплатить за ночлег. Если согласны заплатить, вы можете устроиться в зале. Пойдемте, я вас проведу». Когда они проходили по двору, Артур взглянул на окно комнаты, которую недавно оставил. В ней еще светился огонь. «Да, сэр», — сказал тип, заметивший его взгляд. «Это комната командира. Она просидит с ним еще час, читая ему вчерашнюю газету или что-нибудь в этом роде, а потом исчезнет неслышно, как маленький дух». «Я вас не понимаю». «Командир спит в своей комнате, а она нанимает комнату у тюремщика. Первый дом от ворот. В городе она бы нашла комнату вдвое лучше за вдвое меньшую плату, но она, бедняжка, ухаживает за командиром и днем, и ночью». Они вошли в таверну в конце тюрьмы, откуда только что разошлись посетители. Комната в нижнем этаже, где происходили эти собрания, была та самая зала, о которой упоминал тип. Трибуны председателя, оловянные кружки, стаканы, трубки, табачный пепел и дым еще напоминали о собрании. Неопытный посетитель мог бы подумать, что все здесь принадлежат к числу заключенных. Хозяин, половой, конторщица, мальчик, подававший пиво. Точно ли они принадлежали к числу заключенных, нельзя было решить, но у всех у них был какой-то похоронный вид. Находившийся тут же хозяин мелочной лавки принимал к себе джентльменов на хлеба и сам помог сделать постель для Кленома. Он был когда-то портным и имел собственный фейтон, о чем и сообщил посетителю. Он хвастался, будто горой стоит за интересы членов общежития, и высказывал довольно смутные мысли насчет того, будто начальство прикарманивает фонд, назначенный для заключенных. Он твердо верил в это и всегда обращался со своими туманными жалобами к новичкам, хотя решительно не мог объяснить, что это за фонд и каким образом мысль о нем попала ему в голову. Тем не менее, он был совершенно убежден, что на его долю приходится из фонда 3 шиллинга 9 пенсов в неделю, и что начальство регулярно каждый понедельник похищает у него эту сумму. По-видимому, он для того и явился делать постель, чтобы не упустить случай сообщить об этом обстоятельстве. Облегчив свою душу и пригрозив, кажется, он всегда это делал, но никогда не приводил своей угрозы в исполнение. Напечатать об этом в газетах и вывести начальство на чистую воду, он стал разговаривать о разных предметах со своими коллегами. По общему тону их разговора видно было, что они считают не платеж долгов нормальным состоянием человечества, а уплату случайным недугом. Среди этой странной сцены, среди этих странных призраков, скользивших вокруг него, Артур кленом точно грезил на его. Тем временем тип, питавший самое почтительное удивление к зале и ее прелестям, показывал ему кухню, где огонь разводился на средства членов общежития, котел для горячей воды, тоже заведенный на общие средства, и другие приспособления, приводившие к убеждению, что тот, кому хочется быть богатым, счастливым и мудрым, должен жить в Маршалсе. Наконец, устроители постели с двух сдвинутых столов и посетитель были предоставлен вензорским стульям, председательской трибуне, пивной атмосфере, опилкам, окуркам, поливательницам и сну. Но этот последний долго-долго не являлся. Новизна обстановки, неожиданность положения, сознание, что он находится под замком, воспоминания о комнатке наверху, о двух братьях, а главное, о робком детском личике, в чертах которого он видел годы недоедания, быть может, голода, гнали сон от его глаз и делали его несчастным. Странные дикие мысли, неизменно связанные с тюрьмой, осаждали его, подобно кошмару. Готовы ли гробы для тех заключенных, которым суждено умереть в тюрьме? Где они делаются? Как они делаются? Где погребают должников, умирающих в тюрьме? Как их выносят? Какие церемонии при этом соблюдаются? Может ли неумолимый кредитор арестовать мертвое тело? Есть ли возможность бежать из тюрьмы? Может ли арестант взобраться на стену с помощью крюка и веревки и как ему спуститься на противоположную сторону? Может ли он прокрасться по лестнице, проскользнуть в ворота и смешаться с толпой? Что если в тюрьме случится пожар? Что если он случится именно в эту ночь? Эти непроизвольные порывы воображения были только рамкой для трех фигур, неотступно преследовавших его. То были его отец, застывшим взглядом умирающего, пророчески схваченным на портрете, Мать, поднимающая руку, чтобы отстранить его подозрения, крошка Дорит, ухватившаяся за руку падшего отца, отвернув голову. Что если его мать имела основание, давно и хорошо известное ей, покровительствовать этой бедной девушке? Что если узник, который теперь забыл со сном, да сохранит его небо? В Великой Судный День потребует у нее отчета о своем падении что если действия ее и его отца послужили хотя бы отдаленной причиной, по милости которой седые головы этих двух братьев поникли так низко. Странная мысль мелькнула в его мозгу. Не считала ли его мать свое продолжительное затворничество в тесной комнате возмездием за долгое заключение этого человека? «Да, я причастна к его бедствию, но и я страдаю за него». «Он погибает в своей тюрьме? Я? В своей? Я расплатилась за свой грех?» Когда все другие мысли исчезли, эта одна владела его душой. Когда он заснул, его мать явилась перед ним в своем кресле на колесиках, отражая его упреки этим оправданием. Когда он проснулся и вскочил в безотчетном ужасе, в ушах его еще звучали слова Он чахнет в своей тюрьме. Я чахну в своей. Неумолимое правосудие свершилось. Кто может требовать от меня большего?»